Краткий словарь аргентизмов, встречающихся в произведениях Картасера. Асадо специально образом по-креольски жареное мясо. Богуала музыкальный фольклорный жанр западных анских и северных районов Аргентины. Батат сладкий картофель, корнеклубневое растение семейства вьюнковых, древнейшее пищевое растение в Центральной и Южной Америке. Бамбилья трубочка для питья мате. Также иногда называют и саму посуду для питья мате. Верола специальная, обычно посеребрённая посуда с трубочкой для питья мате. Гаучо пастухи и скотоводы в Аргентине и Уругвае, особая этническая группа Латинской Америки. Романтически идеализированные гаучо герои многих произведений аргентинской литературы. Граппа аргентинская виноградная водка. Yerba mate невысокое дерево семейства падубовых, растёт в Аргентине и других странах лаплацкой зоны. Caña вино, водка из сахарного тростника. Cacalliche испано-итальянский жаргон, распространённый в частности в Буэнос-Айресе. Crioll в Аргентине криоллами называют потомков иммигрантов, родившихся уже на новой родине. Lunfardo буэнос-айресский жаргон, смесь языков на основе испанского. Malambo Народный танец, распространённый в среде гаучо, исполняется мужчинами соло или вдвоём. Маниока, корнеклубневое растение семейства молочайных, растёт в тропиках Южной Америки. Клубни маниоки по вкусу напоминают картофель. Мате, парагвайский чай, тонизирующий напиток, популярный в юго-восточных странах Латинской Америки, приготовляется из высушенных и измельчённых листьев и стеблей эрбы мате. Пьют мате из специальной посуды, которую чаще всего тоже называют мате. Милонга песенно-танцевальный жанр аргентинского городского фольклора, стихотворение, песня этого жанра. Мессия сеньора, госпожа аргентинское просторечие. Пампа природная равнинная область в центральной и северной части Аргентины, а также аргентинская провинция Ла-Пампа. Парилья буквально решётка. Жареное на решётке мясо, ресторанчик, таверна, где такое мясо является основным блюдом. Пилота, игра в мяч, напоминающая бейсбол, подобная игра была чрезвычайно популярна у индейцев ещё до колумбовой Америки. Пеон, наёмный работник, батрак, подёнщик. Полента, каша из кукурузной маисовой муки. Партеньо от испанского Пуэрто-Порт, коренной житель Буэнос-Айреса. Ранчера весена танцевальный жанр фольклора в Аргентине и ряде других латиноамериканских стран. Река. Так в Аргентине обычно называют залив Ла-Плата, Рио де Ла-Плата, буквально серебряная река, представляющая собой расширенный эстуарий устья рек Парана и Уругвай. Селита жанр аргентинского песенно-танцевального фольклора. Тапиока грубая крахмальная мука из клубней маниоки. Че Характерное аргентинское словечко междометие и обращение к собеседнику. Эстансия в Аргентине большое скотоводческое поместье. Юкка. Юкка корнеклубневое растение семейства молочайных рода маниок. Конец книги. Запись произведена издательской полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Май 2022 года. Звукорежиссёр Александр Герасимов читал Кирилл Петров